Уильям Сидни Портер Творческий псевдоним О Генри. Деловые люди, вы, конечно, сами все знаете про театры и про актеров. Вы задевали их, живых актеров, локтями на улицах, а они задевали вас заживое на сцене. Вы читали критику на них в газетах и видели в журналах,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 Настоящее имя Кэрл Белью, Бойл О'Келли, Джон МакКулак, свои разоблачения, те, что записаны на фонограф, попросту украл Элен Терри, перекупив по дешевке ее мемуары. Джо Эбер куда смешнее, чем Соддери, а Генри Миллер явно стареет и уже не тот, что был раньше».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 Вспыхивали и гасли названия номеров программы, Одно за другим погружаясь в небытие И все глубже погружая Харта в мрачное уныние. Другие зрители сипли и корчились от смеха, Свистели и хлопали. Боб Харт, без обаяние и на все руки мастер, Сидел с постной физиономией И далеко держал ладонь от ладони, словно мальчик, помогающей бабушке смотать шерсть в клубок но вот начался восьмой номер программы и бездна обаяние встрепенулся счастливая восьмерка возвещала появление вионной черри исполнительницы характерных песенок с перевоплощениями вся та черри была дуни нет ее но свой номер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 В наказание на вечер оставлял в классе. Потом, взмахнув ситцевыми оборками, она исчезала и быстрее, чем мгновение ока, появлялась снова, уже задорной парижанкой. Ибо искусству ничего не стоит сблизить нашу добрую красную мельницу и парижскую муленруш. И тогда...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 полностью отвечающая его авторскому замыслу. И вот теперь он увидел живую Элен. У нее была и юность, и бойкость, и наивность, и огонек, и самая безупречная актерская техника, даже на его придирчивый вкус. После ее выступления Харт разыскал в кассе директора и получил у него адрес Челли,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 «Пруден Суайс, дочке проповедника и героини великой еще не написанной и не заглавленной драмы из истории Новой Англии». «Я знакома с вашей работой, мистер Харт», — сказала мисс Черри Вишенко, внимательно изучив его карточку. «А по какому поводу вы хотели меня видеть?» «Я смотрел вас вчера на сцене», — ответил Харт.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 будто специально для меня написано. «У меня бы она заиграла как духовой оркестр 44-го кавалерийского полка. И я вас видела. Знаю, как вы прекрасно управляетесь со второй ролью. Но дело есть дело. Сколько вы получаете в неделю за ваши теперешнее выступления «Двести», — сказал Харт. «А я сто», — сказала Черри.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 как другие девушки работают в конторах и магазинах. Хочу накопить денег на то время, когда мне уже не под силу окажутся теперешние трюки. Я не намерен кончать жизнь в доме старых дам или в убежище для непредусмотрительных актрис. Хотите, чтобы мы с вами стали компаньонами, мистер Харт, и при этом совершенно без всяких глупостей? То я согласна». Какие в театры бывают компаньоны, мне известно. Но только мы с вами во всем должны от них отличаться. Знайте, что я выхожу на сцену для того, чтобы побольше принести домой в конверте. Считайте, что у меня такое хобби – накопить пока лето побольше теплых вещей на зиму. Вы должны знать, что я за человек. Ночных ресторанов я в глаза не видела. Пью только некрепкий чай.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 «На кухне повар-японец тряпает устричный суп и утку по-такийски, а я на веранде, качаясь в гамаке и читаю «В дебрях Африки», Стэнли. «И не живой души вокруг. Вы никогда не интересовались Африкой, мисс Черри?» «Я? Нет», — ответила Черри. «Свои деньги я намерена класть в банки». Там начисляют до 4% на вклад. Я рассчитала, что даже при теперешнем жаловании смогу через 10 лет получать 50 долларов в месяц одних процентов. А может, вложу часть капитала в какое-нибудь дело, в дамскую парикмахерскую или шляпную мастерскую, и тогда мой доход увеличится. Ну что ж, сказал Харт. «Во всяком случае, взгляд у вас верный. Если бы все у нас откладывали деньги вместо того, чтобы пускать по ветру, каждый маломальский стоящий актер мог бы без опаски смотреть в будущее. Я рад, что у вас такой правильный подход, мисс Челли. Я его разделяю. И мне кажется, что этот скетч, когда мы его как следует отделаем, Увеличат ваши и мои доходы вдвое против теперешнего. Дальнейшая судьба скетча, кот и сдох мышам раздолье ничем не отличалась от судьбы всякого удачного драматургического произведения. Его сокращали, разбивали на сцены, переделывали, урезывали, переставляли реплики, снова делали как было.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 Чтобы шипение старинных часов перед боем всегда раздавалось ровно на полсекунды раньше, чем щелчок незаряженного револьвера, который Эллен Граймс держала в руке, прогоняя захватывающую кульминационную сцену. Да, это была захватывающая пьеса, и поставлена она была замечательно.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 Полумиллионер и король скотоводов живет на собственном ранче, которое расположено, судя по деталям пейзажа, где-то не то в штате Невада, не то на Лонг-Кайленде. Десмонд, в частной жизни мистер Боб Харт, носит краги и охотничье галифе, и местом своего жительства называет город Нью-Йорк. Так что непонятно, что же он делает в Неваде или там на Лонг-Кайленде. И остается только догадываться, зачем королю скотоводов понадобились на ранчо кожаные краги, да в них еще и секретарь. Словом, вы сами знаете не хуже меня, что такие пьесы, как не прикидывайся всем нам по душе, это такая смесь сына синей бороды с цимбелином в русской постановке. В мышах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 Одним махом лишится 647 тысяч долларов и возлюбленного в охотничьих галифе, как температурная кривая у тифозного больного. Это какую хочешь благородную леди выведет из себя? Трепещите же! Он и она стоят в библиотеке, где над книжными шкафами висят лосинные рога.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 Спокойные, трудолюбивые, никаких истерик и сердечных страданий, на работу являются минута в минуту, после выступления сразу домой, и оба такие джентльмены, но прямо настоящие леди, никогда еще актеры, не причиняли мне меньше неприятностей и не внушали мне больше уважения к своей профессии, и здесь...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 или благородная дама, собравшаяся сменить графский хрен на княжескую редьку, и при этом, да будет мне позволено заметить не для печати, что, идя к своей цели, они поистине способны порою совершать чудеса. Слушайте же, во время представления мышей в новом здании театра Вестфалия в Нью-Йорке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 и к тебе рвется, а ее держат за руки, за ноги, к тебе не пускают. — Чего это она? — недоуменно спросил Харт. — Через три дня возобновим выступление. Доктор говорит, рана не опасная. Она не потеряет на этом и половины недельного заработка. Несчастный случай, я же понимаю. Чего это она? — Да ты чего? Слепой или дурак?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 «И три глаза! Из любви ко мне?» — растерянно повторил Боб Харт. Договорю да я, тебе поздно, слышишь? Поздно! Мы же с ней уже два года женаты!» — сказал Боб и задумался. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов Спасибо и до новых встреч!